Глава 6. Легко было в планах. На деле до вмешательства Флоры следовало провернуть огромный фронт работ: подготовить почву с определенным составом, добавить секции оранжерея, позаботиться о поливе. Чтобы не тратить времени зря, ректор собрал специалистов по магии Земли, магии воды и магии жизни, добавил к ним старшину гномов, мастера библиотекаря, парочку аспирантов и вывел всю эту толпу на место будущего строительства. Каждый магистр имел свое мнение и высказывал его достаточно громко. Каждый аспирант тоже имел свое мнение, часто противоположное мнению магистров, но не высказывал его, а просто хихикал в кулачок. Старшина гномов считал всех длинноногих априори ничего не смыслящими в строительстве поэтому зевал и бросал реплики, уничтожающие очередной проект на корню. Пока все помощники бегали вокруг, высказывая свое мнение и ругаясь, Алла Николаевна тихонько отозвала в сторону лорда Арролла. «Милорд, у меня есть к вам деликатная просьба. Если вы хотите отведать местного чая и кофе, а также сберечь собственные нервы, я прошу вас отправиться на землю и привезти оттуда одного человека». «Только нужно сделать вид, будто вы сюда летите самолетом, например». Седой дракон выслушал прекрасную даму, удивленно подняв брови. Однако, когда Алла Николаевна объяснила, кого и почему она хочет видеть, лорд кивнул и незаметно растворился в толпе. Когда ссоры среди преподавателей и аспирантов достигли пика, Из толпы вдруг вывернулась невысокая миловидная девушка и с радостным криком бросилась на шею мастеру-библиотекарю. «Мама!» «Здравствуй, варежка, здравствуй!» Алла Николаевна обняла дочь, прижала к себе, вдыхая ее запах. Как ни старалась она сдерживаться, отправляя на землю деньги и оптимистичные письма детям, она все же тосковала. И по дочери, и по сыну. «Меня этот дядечка привез!» «Сказал, тебе нужна моя помощь!» В голосе девушки звучали сразу любопытство и вопрос. «Да, моя хорошая. Идем, представлю тебя ректору и все объясню. Видишь ли, эти бравые мужчины собрались выращивать чай и кофе в оранжереях, но никак не могут договориться, с чего начать. Ты им поможешь? Это будет хорошая практика, и, думаю, лорд Рангнар не откажет в оплате специалисту, «За каникулы рядом с тобой готова спроектировать и запустить хоть десяток оранжерей!» – хмыкнула Варвара. В самое короткое время мастер-библиотекарь представила ректору дочь, объяснила, что девушка учится уже на пятом курсе сельскохозяйственной академии именно на специалиста по тепличному хозяйству. Варвара сумеет полностью спроектировать оранжерею и запустить процесс выращивания кустов, Вы оформите ей прохождение практики и выплатите гонорар, как привлеченному специалисту. Взамен у вас убавится головной боли и появится перспективный источник дохода для академии», — увещевала дракона-женщина. Лорд Рангар взглянул сверху вниз на более молодую и порывистую копию мастера-библиотекаря и медленно кивнул, одобряя идею. «Я дам вам в подчинение лорда Арролла. Хитро прищурился он, заметив старого друга. «Он поможет с доставкой нужных растений, семян и ингредиентов. По любым вопросам можете обращаться к нему в любое время суток», довольно добавил серебряный дракон, видя ужас, проступивший на лице Седова. «Идемте в мой кабинет, оформим документы». Варвара шла по академии, не скрывая своего любопытства. Сколько здесь людей с самой необычной внешности? Она не замечала татуировок или пирсинга, зато видела очень необычные оттенки волос, цвет кожи, резкие или, напротив, мягкие черты лица. А одежда? Большая часть студентов и преподавателей носили синие мантии со значками на груди. Но были и зеленокожие гиганты в кожаных доспехах, более стройные томные красавцы в шелках, а уж разнообразие женской одежды поражало воображение. Варя считала себя вполне воспитанной девушкой, поэтому просто молча смотрела, не скрывая своего восхищения, но вопросов не задавала и пальцем не тыкала. В кабинете ректор быстро написал несколько бумаг, подписал, поставил печати и вручил Варваре. «Это ваше разрешение на прохождение практики в нашей академии», перечислял мужчина строгим сухим тоном. «Это приказ о приеме вас на работу старшим смотрителем четвертой оранжереи. Это приказ о выделении средств и работников для посадки и разведения чая и кофе. А это...» Тут сердитый лорд бросил взгляд на седовласого Банвивана. «Приказ о прикреплении к вам лорда Арролла в качестве помощника». Он будет отвечать за ваше благополучие и адаптацию в нашем мире. Девушка на миг растерялась. Поклониться? Пожать руку? Что-то сказать? Но ректор сам взмахнул рукой. Не задерживаю. Орол, устрой госпожу Варвару в общежитие и возьми список необходимого для доставки с земли. Седой красавец поморщился, но свернул руку кренделем. «Прошу вас, прекрасное дело, я провожу вас в вашу обитель», — высокопарно заявил он. При этом глаза мужчины так смеялись, что Варя ему подыграла. «Благодарю, почтенный сэр. Будьте же моим Вергилием». Следующие полчаса ей пришлось рассказывать, кто такой сэр и кто такой Вергилий, и почему она обозвала дракона таким непочтенным именем. Затем импозантный седовласый лорд все же проводил Варвару в общежитие, передал багаж и ненадолго оставил одну с многословными обещаниями явиться, чтобы проводить девушку на ужин. Познакомившись с комендантом общежития, Варя поднялась к себе. Ей выделили чудесную угловую комнату с тремя окнами. Просторный рабочий стол удобно расположился так, чтобы свет падал слева. Кровать пряталась за длинной резной ширмой, Обтянутой красивой расписной тканью. Не шелк, обычный хлопок, но высокого качества, и рисунок нанесен настоящим художником. Шкаф для одежды был непривычной формы, зато в нем хватало полок и вешалок. «Горничная по этажу убирается в комнатах раз в неделю, но вы можете ей доплачивать за дополнительные услуги», рассказывал девушке, тощий, длинный, как палка мужчина с уныло висящими усами. Местный комендант звался мастером Леем и был специалистом по бытовой магии. — Она может относить вашу одежду в прачечную, получать форму и белье у костелянши, а также делать мелкие покупки в городе. И если у вас есть домовой, вы должны его зарегистрировать. — Домового нет, — качнула головой Варвара и бытовой магией я не владею. «Значит, покажу, как у нас тут все работает», ничуть не удивился мастер. Усвоив, как включается вода, как работает отопительная система и где находится костелянша, у которой полагается брать белье и форменную одежду, девушка с облегчением закрыла дверь и ринулась к окну. «Магический мир! Практика! Ожившая сказка для нее!» Вот почему мама перестала звонить. Зато присылала объемные бумажные письма и помогала деньгами. Здесь даже воздух был совсем другим. Без примесей газа, бензина и прочих вредных выхлопов. Варваре хотелось распахнуть окно и запищать от восторга. Однако ее пригласили сюда как специалиста. Значит, нужно быть специалистом. Вот сейчас она разберет сумку с учебниками и конспектами, посмотрит все, что там есть про чай и кофе, изучит местные почвы, спектр солнечного излучения и определит необходимые компоненты почвосмеси, количество и временной интервал подкормок, структуру грунта, работы, непочатый край. Не успела Варя разложить на столе свои земные сокровища, как в дверь постучали. В коридоре стояла высокая, очень худая женщина с недовольным лицом. «Госпожа Варвара?» – спросила она довольно резким голосом. «Да, а вы?» – девушка вежливо улыбнулась. «Госпожа Фиркин, Костелянша!» – отрубила дама и сунула в руки хозяйки комнаты плотный сверток. «Ректор распорядился поставить вас на довольствие как аспиранта высшей категории. Сержант Норт, наш завхоз!» Ждет вас у себя в кабинете для заполнения бумаг. А пока вот, получите и распишитесь. Спасибо. Варвара была умной девушкой и в общежитии жила уже почти пять лет. Чтобы костелянша лично принесла кому-то постельное и форму? Похоже, кому-то не терпелось лично увидеть еще одну жительницу безмагического мира. Бросив на Варю нечитаемый взгляд, госпожа Фиркин удалилась. В следующий час девушка не закрывала двери. К ней шли знакомиться, и каждый второй восклицал. «Как вы похожи на мастера Аллу!» Был в потоке посетителей большой плюс. Каждый гость представлялся и приносил какой-нибудь символический подарок. Магическую безделушку или сладости. Варя отдаривалась шоколадом и улыбками. Особенно интересно ей было поговорить с единственной аспиранткой женского пола. Неловкая девушка в потертой мантии не рвалась в гости. Ее затянул появившийся в коридоре лорд Аррол. Прекрасная Варвара, позвольте вам представить вашу соратницу по несчастью, госпожа Арми Блейтин. Девушки вежливо склонили головы, присматриваясь друг к другу. А почему по несчастью? Наконец решилась задать вопрос Варвара. Эта прелестная дева тоже аспирант прибыла к нам для написания магистерской работы все прочие дамы в академии либо студентки либо магистры либо мастера значит будем дружить решительно объявила девушка и протянула незнакомке руку варвара арми -э негромко ответила та